Глава вторая. Версавия. Мы, как послушные овечки, спустились вниз. Здесь слышались смех и незнакомые голоса. Матиха остановила нас у подножия лестницы и ещё раз прошептала, чтобы мы не смели позорить семью. А вот и они, мои дочки, услышали голос отца. Мы все напряглись. От этого человека можно ожидать чего угодно. Что говорить? Он нас продаёт, как коз на базаре. Мариана, Версавия, Эльза, Виктория, познакомьтесь с нашими дорогими гостями. Тиоман и Тай Имановы. Пришло время истины. Мы как по команде подняли глаза и посмотрели на дорогих гостей. Внутри всё начало бунтовать. Мне стало так противно от того, что они пришли сюда нас выбирать. Кто так делает в современном мире? Разве браки по расчёту не остались в прошлом? Разве женщины не имеют ценность? К чему весь этот фарс? Я подняла взгляд и сначала посмотрела на молодого парня. По виду ему было около 25 лет. Он был высокий, широкоплечий, с тёмными волосами и тёмными глазами, довольно симпатичный. Он улыбнулся, и на его щеке появилась ямочка. Он казался совсем не устрашающим. Я себе такого надумать успела про этих имановых, а всё не так плохо. И тут перевела взгляд на мужчину рядом с ним и вздрогнула всем телом. Воздух застрял где-то в лёгких, а сердце сначала остановилось, а затем начало стучать на пределе возможностей. Каждый волосок на теле встал дыбом, а внутри всё сжалось от ощущения опасности. Аура настолько подавляющая, мощная, жёсткая. Мне хотелось развернуться и бежать прочь. Мужчина был старше первого Ему было за 30. Он был очень высокий, мы мощным, словно отлитый из бронзы. На нём был костюм, он хотел казаться нормальным, цивилизованным, но татуировки, выглядывающие из-под манжет рубашки, выдавали с головой его животную натуру. Ничто не могло сдержать его звериного магнетизма. А тёмные глаза смотрели в самую сущность, они вселяли просто суеверный ужас. Он не мигая смотрел на меня. А я боялась шевельнуться под его взглядом. Мне казалось, если я дёрнусь, то он на меня нападёт. А сам мужчина не стеснялся, медленно рассматривал с головы до ног. Я чувствовала, как его взгляд касается меня, даже не так, лапает. Какого чёрта он так смотрит на меня? Какое имеет право? Отец что-то говорил, но я не слышала. Я была поглощена этим мужчиной. Он перевёл своё внимание на отца. и я судорожно вдохнула. Элиза стояла рядом со мной и взяла за руку, глядя мне в лицо. «Нормально?» — спросила одними губами. Я улыбнулась и сжала ее руку в ответ. «Нормально. Да, все нормально. Я просто не ожидала, что так отреагирую. Это очень странно. Никогда ничего подобного не ощущала. Надеюсь, не он ищет себе жену». Отец нахваливал нас так рьяно, что это было странно. Столько лесных слов ни одна из нас еще не слышала в свой адрес. Постепенно мы перебрались в столовую и расселись по местам. Я сидела напротив старшего из братьев. Меня так потряхивало, что пришлось спрятать руки под столом. Происходящее вокруг такое лицемерие. Мы сидим за красивым столом с кучей блюд, а мужчины напротив выбирают себе жену. Как такое вообще возможно? Нет, я не ванильная дура, которая верит в большую и чистую любовь раз и на всю жизнь. Но я за общение, за узнавание друг друга, за свидание. Как вообще можно жениться на незнакомце? Делить с ним постель? От одной мысли меня бросает в дрожь. Очень страшно. Я смотрю на отца и пытаюсь понять, почему он стал таким черствым. Почему в нем нет любви к нам? Неужели ему и правда всё равно, что с нами будет? Я, конечно, стараюсь не рисовать тебе ужасы. Хочется верить, что Имановы нормальные люди, но они общаются с отцом, этим всё сказано. Я всегда знала, что однажды наши семьи породнятся, разглагольствовал папа. Вместе Имановы и Ларские огромная сила, с которой нужно будет всем считаться. Отец был так доволен собой. Было видно, что он безумно рад. Он постоянно прикладывался к бокалу со спиртным, а лицо становилось все краснее. Родитель вообще любитель выпить лишнего. «Так что, Тиаман, кто из моих дочерей тебе приглянулся?» Как ни в чем не бывало, спросил отец, словно о погоде говорят. Мы с сестрами переглянулись. А Туня подала нам знак рукой опустить глаза. Только бы Эльза ничего не выкинула. Но ей ясно дали понять, если она что-то сделает, то всё, что было до, покажется ей цветочками. Я вновь чувствую взгляд мужчины на себе и стоило огромных усилий не поёжиться. Господи, папа предлагает ему выбрать понравившуюся из нас. Слов нет. Я возьму в жёны вашу старшую дочь. Произнес тиаман. Я впервые услышала его голос, и у меня все волоски встали дыбом. Мне хотелось закрыть глаза и слушать его вместо музыки. Он был такой властный, с хриплыми нотками и лёгким акцентом, густой, обволакивающий. А потом до меня дошло, что он сказал. Он женится на Марианне. Сердце неприятно кольнуло, но я отмахнулась от этого. Я смотрела на сестру, а она словно замерла, казалось даже не дышала. Свадьба будет через 2 недели. Все расходы я беру на себя, никаких ограничений. Церемонию проведём на нашей территории, это не обсуждается. И вот, мужчина достал из кармана чёрную бархатную коробочку и протянул Марианне. Должно подойти. Сестра не шевелилась. Она смотрела на коробочку, словно это бомба. Возьми подарок Марианне и поблагодари будущего супруга, повысил голос отец и ударил кулаком по столу. Мы вчетвером вздрогнули. Лучше папу не злить. Марит, рисующейся рукой, взяла бархатный квадратик. "Спасибо большое", прошептала она. Я не смела поднять взгляд, чтобы увидеть реакцию братьев. Я боялась, что увижу одобрение действием отца. Две недели. Моя сестра выйдет замуж через 14 дней и покинет этот дом навсегда. Если бы я только знала, что будет дальше.